Глава первая. «Вот это домина!» — восхитился эксперт Круглов, неспешно нанося черный порошок на ручку двери гардеробной. «Шикарный домина!» И тут же спросил, «А ты, Гречин, хотел бы в таком жить?» Похоже, ему просто хотелось поговорить. Но майор молчал, и Круглов продолжил беседовать сам с собой. «Тут одних спален пять штук, я сосчитал» а еще разные холы не считая столовой, кабинеты и бильярдной, а мебель какая, в каждой спальне не кровать, а сексодром. И чего владелец всего этого Дарькин на тот свет так спешил? «Работай, Жора», — отмахнулся от навязчивого помощника Алексей. Майор вышел в коридор, спустился на первый этаж. Там в просторной кухне давал показания водитель Петров. Рослый мужчина лет сорока, который обнаружил тело хозяина. Его показания старательно записывал старший лейтенант Бурцев, время от времени поглядывая на свои вымазанные синие пастой пальцы и тяжело вздыхая. Водитель тоже смотрел на пальцы Бурцева, но в отличие от старшего лейтенанта, безразлично. Лицо его показалось гречену знакомым. Странно, что он заметил это только сейчас. «Товарищ майор!» Обратился Бурцев к Алексею. «У вас ручки не найдется, а то моя течет». Гречин протянул ему ручку и спросил водителя. «Мы прежде не встречались?» «Виделись разок лет десять назад», — спокойно ответил тот. «Я тогда в Петроградском ОМОНе служил, а вы опером в Центральном. Старшим лейтенантом вы тогда были». «А чего из органов ушли?» — вмешался Бурцев. Петров ответил, продолжая смотреть на майора. Жена Ана стояла, денег-то тогда платили с Гулькин нос. Поначалу я в Петроградский ВОХР определился, потом в частную охранную фирму перешел. А пять лет назад к Дарькину меня приятель пристроил водителем-охранником. Какой бизнес был у Дарькина? Мужчина удивленно посмотрел на Алексея. По всей вероятности, ему казалось, что про его хозяина известно всем. Герман Валерьевич владелец торговой сети сизам В смысле, был владельцем. Почти полсотни торговых точек по всему городу, включая крупные супермаркеты и магазины на вокзалах. о обрадовался старший лейтенант Бурцев. «У меня возле дома тоже сезам имеется, я в нем постоянно отовариваюсь. А раньше там затрапезный универсам был». «Как вы обнаружили тело?» — спросил Гречин. «Приехал к девяти утра, как обычно», — стал рассказывать водитель. «Позвонил из машины Герману Валерьевичу. Тот не ответил». Я подождал, позвонил еще раз, а потом вошел на территорию. У меня есть брелок от электронного замка ворот. Дверь дома была открыта? Нет, заперта изнутри. Я прошел через гараж. Оттуда можно попасть в дом. И другой вход есть через котельную. Обычно гаражная дверь запирается на засов. Но сегодня была просто на замке. Я ее монтировкой отжал. Вошел внутрь, потом заглянул в холл первого этажа. Повернулся к лестнице и увидел тело, висящее на перилах. Сразу позвонил в полицию, ничего трогать не стал. «Можете проверить, камеры наружного наблюдения на запись работают». «Кассету уже изъяли», — подсказал Бурцев. «Ты и пиши давай», — приказал ему Гречин. «Так я уже спрашивал об этом гражданина Петрова. По второму разу, что ли, записывать?» «Вчера вечером вы доставили Дарькина домой?» «Водитель пожал плечами. А кто же?» В 23 часа или около того я привез его сюда. А выезжал ли он потом, мне неизвестно. В доме находился еще кто-нибудь? Петров покачал головой, а потом посмотрел на измазанные пальцы Бурцева и сказал «никого». даркин ждал кого-то? Водитель-охранник опять пожал плечами, но на сей раз промолчал. «Может, он пригласил знакомую женщину или девушку по вызову?» — уточнил майор потому и не хотел, чтобы кто-то в доме присутствовал. Как у него с этим обстояло? Ведь Дарькин не был женат, кажется». В кармане Гречина мобильник пропеликал мелодию из старого сериала про знатоков. Алексей взглянул на номер. Звонила Марина и направился к выходу из кухни, чтобы поговорить с невестой на крыльце, без посторонних. «Не знаю», — ответил на его вопрос водитель Петров. «Знакомые женщины у хозяина были». При мне он говорил с ними по телефону, но видеть их не доводилось. Герман Валерьевич в этом плане очень скрытный был. Гречин вышел на крыльцо, но там стоял местный участковый и смолил папирусину. Заметив руководителя оперативно-следственной группы, мужчина встрепенулся и доложил. «Территорию я смотрел, следов несанкционированного проникновения не обнаружил. Только в гараже взломана внутренняя дверь. Больше ничего такого, чтобы зацепиться можно было». Алексей махнул рукой, останавливая неутомимого стража местного правопорядка и произнес в трубку «Я перезвоню тебе, родная. Сейчас я за городом, освобожусь и звякну». Отключил мобильник и бросил участковому. «Почему у тебя понятые по огороду разгуливают? Они должны в доме находиться, а не чужую вишню жрать».